Она завернулась в ткани, какие нашла, и покинула ванную. Голос заоча раздался поблизости. «Маша, пожалуйста, проходи сюда и садись за стол». Здесь все сияло. Серебряные зайчики плыли в тарелке Вспыхивали на лезвиях вилок, а ножи лежали не просто так, а на бархатных мягких бумажках. Еды было много, зато причудливой. Мишата ела осторожно, чтобы как можно меньше запачкать зеркальные инструменты ужина. Фара же размазывала и размахивала едой, и говорила сквозь еду, и во время рассказов вскрикивала, так что крошки летели изо рта, и половина слов звучала пережеванно. Зауч тонкими движениями перерезала свои кусочки и лишь хмурилась или приподнимала бровь на фариной росказни. Чистая, причесанная фара выглядела незнакомо и неожиданно по-девчачьи наклоняла от себя тарелку, доедая суп. Правда, все равно под конец, воровато покосившись, допила через край. Доели и сразу же пошли спать. Вставать завтра надо было в пол седьмого. Сказка о войне из вояний. Жила-была Фомарь, девочка с черными спутанными волосами. Она была потерявшаяся эфиопская принцесса. Но эту тайну, конечно, никто не знал. Ходила Фомарь в третий класс, и очень плохо себя вела. Она, например, опаздывала на первый урок, и чем ближе к зиме, тем сильнее. Она говорила, «Я хожу по своим собственным часам, по солнечным. Утро — это рассвет, а не знак на циферблате, понятно? А вы по черным часам ходите. Вот и кукуете в темноте». Другие дети завидовали ей. Им страшно было в темноте ходить, особенно когда кто-то начал детей воровать. Тревожное наступало время. Мир... Погружался в зиму, темнота затапливала утро все сильнее и сильнее, и детей пропадало все больше и больше. Но еще страшнее была заучь, и дети приходили в школу вовремя. Фомарь же была храбра и делала, что хотела. К примеру, все, что подбирала по пути в школу, ягодки, пуговки, монетки, она заплетала в волосы. Учителя решили ее постричь, но она так кусалась, что удалось отрезать только один колтун. Фомарь спрятала его в кулаке, а на математике подожгла. Вонь распростёрлась страшная. Ведсовет выбрал ей страшное наказание — отвести к дедектору. Когда Фомарь повели, все классы выбежали в коридор. Ведь все знали, что пропадают дети и думали на дедектора. Эх, ужасались дети, пропадет теперь и Фомарь. Ее затолкали в подвал, захлопнули крышку и вдобавок задвинули вешалкой. Когда настала темнота, Сделалось Фомаре не на шутку страшно. «Эх, пропала я!» — решила Фомарь. Она вынула спички и зажгла одну. Кругом густо висела одежда. Одежда как одежда, но сейчас она казалась пугающей. «Тьфу!» — заключила Фомарь. Со спичкой еще страшнее и задула. Она посидела немножко слепая, но почувствовала, что больше не может. Вдруг одежда в темноте рукава к ней протягивается. Вот пакость вздрогнула Фомарь и опять зажгла спичку. В углу что-то сверкнуло, под лавочкой лежал елочный шарик. Фомарь в шарик всмотрелась и видит, из-за одежды отражается громадный мужик. У Фомарьи все ослабло внутри и мелькнула мысль. Ну, прощай, Фомарь. И она ощупала себя на прощание и нашла в кармане огромную иголку. Труд же был сегодня, а я забыла, подумала Фомарь. «Ну, подойди, людоед, отведаешь хорошие иголки». А тут все стоял и присматривался. Присмотрелась и Фомарь. Видит человек-великан, высотой как царь, одеждой как Пушкин поэт и цилиндр старинный на голове. «Да», — решила Фонарь. А тот вдруг и говорит. «Что это у тебя в кармане? Не иголка ли?» Фомарь смутилась и отвечает. «Нет, это записка». Он засмеялся. «Я знаю, что там у тебя иголка». До меня не проткнуть. У меня и сюртук, и брюки железные. А ты лучше записывайся ко мне кружок домоводства. Я тебя научу словам, от которых одежда сама срастается. И шить ничего не надо. А я, может, люблю как раз шить, заявила Фомарь. Но соврала. Конечно, в жизни ничего не сшила. А он начал ее уговаривать. Если любишь шить, так я покажу разные швы. Трикоза в лабиринте, облепиховый шрифт. Заклинания глупости. Таких ни одна девочка на свете не знает. Мы, если хочешь, будем шить новогодние костюмы.